Родерик смотрел на нее с нескрываемым изумлением. — Ты хочешь убить Елецкого? Он же спас тебя в шлашах Расслабься, Калиф! — рассмеял старый. Я шучу. Просто так весело шучу. Елецкий козел. Но он мой друг. Но знаешь, сука, она сжала губы и горько выдавила. Иногда бывают минуты, когда мне хочется его убить. — Калиф? — переспросил серый маг. Ты что, не читал желтые глаза во тьме? Удивилась Бронесса. Это про призрака, которого звали Калиф. Так что иногда ты для меня будешь калифом. Кстати, он был придурок, как и ты. Идем, пока папочка не спохватился. Нужно добраться до перекрестка на Дмитрова, куда вызовем Эрмик. Талия направилась по тропинке, обходящих их имение со стороны сада. Кстати, денег у меня ни копейки. Нет, даже на проезд, а ты обещал помочь. — Да, но я это планировал сделать где-нибудь в центре, — сообщил Родерик, плывя за бронессой на небольшой высоте, просачиваясь сквозь ветки деревьев и молодого листу. Сделать это можно так, где подходящее отделение банков на высоких этажах. Как правило, окна у них открыты, и я могу влететь туда и вылететь, прихватив приличную сумму денежек. Нужно лишь выбрать момент, когда кто-то откроет сейф. Думаю, пачку купюр унести мне вполне по силам. Госпожа Истафьева остановилась и, указывая пальцем на Родерика, принесла «Отличный план! а дери! Жесть, какой план! Мне нравится! Особенно, если это будет пачка пятисоток! Еще можно дождаться ночи и вызвать астрального зверя, и ограбить какого-нибудь идиота на нелюдной улице!» — предложила Талия, выходя к началу переулка. — Появятся деньги, снимем апартаменты в самой дорогой гостинице. — А как ты заплатишь за Эрмик сейчас? — Родерик поднялся чуть выше, оглядывая соседние особняки и думая, что деньги вполне можно раздобыть здесь. В этом богатом районе, если залетать в окна и порыскать по комнатам, то можно вполне поправить материальное положение его подруге. Только такие поиски могут занять много времени. «Просто. Я за него не заплачу. Уже делала с грушей. Денег не оказалось ни у нее, ни у меня, и мы просто сбежали. Правда, потом с грушей все равно вытряхнули, ведь вызывали Эрмикс и Охэхоса. Эх, эх, у меня есть отличный план. Поедем в Масман, и там я скажу извозчику, что выйдя на минутку в магазин. Если он потребует залог, то я просто убегу». — А ты его задержишь. Да, кстати, станешь на время видимым, чтобы он обосрался от страха. Тогда ему точно будет некогда за мной бегать. — Отличный план! Моя прелесть! — согласился Родовик. Ему все больше нравилось бронесса. С ней в самом деле очень интересно. И личико у нее такое милое, и очень аппетитное тело. Почему он не повстречал ее раньше? Хотя раньше, пока Родерик был жив, над ним висел ворох проблем, упиравшийся в деньги, долги за дорогую квартиру и безумно дорогие магические артефакты, тоже купленные в долг. Причем купленные у таких людей, которые долги не прощали и не терпели ждать долга выплаты. И вообще, последнее время ему очень не везло. Несмотря на его довольно известное имя и неплохие заработки, Родерико постоянно окружали неприятности, связанные с недовольными клиентами и магами из братства свидетелей Тота. От постоянного напряжения его мучили дикие головные боли, которые не мог вылечить ни один целитель, хотя причиной этих болей мог быть амулет Каукет, который давал большие силы, но взамен подтачивал его здоровье. Сейчас же, расставшись с физическим телом, но оставшись в этом мире, Родерик чувствовал себя просто божественно. Никаких болей, никаких проблем с телом, с долгами, с обязательствами и со свидетельствами то-то. И можно перечислять бесконечно проблемы, которые перестали для него существовать. Остались лишь мелкие проблемки, такие, как остаточные желания поесть чего-то вкусного, скурить сигарету или выпить бокал вина, но и кое-что, связанное с влечением к женщинам. Имелась одна проблема покрупнее — вселенский поток перерождений. Родерик чувствовал давление все сильнее. И пока ему вполне удавалось бороться с этой силой, правильно распределяя внимание в энергетических телах. Однако поток мог сильнее надавить на него, и тогда случится ужасное. Его, Родерика, словно осенний листок с дерева сорвет эта огромная сила и унесет между мирья, чтобы превратить в безвольную пылинку, и посеять в одном из бесконечных миров, лишив памяти о прошлом. И это гораздо хуже, чем физическая смерть. Родерик знал, что есть кое-какие способы сохранить часть себя настоящего, отчасти сохранить нынешний опыт, но эти способы слишком сложны, и, говорят, потом, после нового рождения, прежняя память слишком бледна и почти бесполезна. «Эй, ты уснул, блянь!» Голос Талии, ворвавшийся в осознание, вернул серого мага к реальности. Той реальности, в которой он сейчас пребывал. «Давай на заднее сиденье, с сердитым шепотом распорядилась Бронесса. Наверное, она думала, что извозчик армемобиля ее не слышит. Но краснолицый, полный мужчина, фуражки с эмблемой извоза, вполне слышал. И смотрел на странную пассажирку с изумлением. И даже нехорошим подозрением. — Давайте на Басманной, к магазину возле башни Невского, — распорядилась госпожа Истафева, когда призрак влетел в салон. Енисей, фыркнув густым обугом пара, покатил к мосту, быстро набирая ход. Баронесса достала из сумочки сигарету и, открыв окно, с блаженством закурила.